Глава тридцать вторая. Не все планы реализуются. Утром отправиться за медкапсулой не получилось. Все очень просто. Изменилась ситуация. Ситуация, она состоит из внутренних и внешних переменных. Внутренними мы управлять не имеем возможности. А внешние от нас уже никаким образом не зависят. Тут как карта ляжет. Что от найденного и главы города требовалось, было сделано. Универсальные ключи из витрины музея извлекли, полновесных золотых и серебряных монеток из казны адъютанту было сколько нужно отсыпано, дедушка и медведь уже не в гостинице квартировались, а были привезены Алексеем в правительственную резиденцию. Ну и так, по мелочам, оружие, снаряжение, прочее всякое нужное, было уже с вечера готово. В полночь внешние силы в лице островитян все планы главы и найденного перечеркнули. Одновременно взлетел на воздух арсенал. Группы хорошо вооруженных людей в сером начали штурмовать телефонную станцию города, полицейские участки, блокировали казармы гарнизона, напали на комплекс зданий правительства. Алексей проснулся от громких звуков за окном. Что такое? стреляют вот сосна он еще не до конца в себя пришел как ну несколько шагов сделал куда медведь его поползновение жестко присек свалил на пол ума нет пулю в лоб получить хочешь дедушку останавливать и направлять было не надо он скатился с кровати схватил винтовку переполз ящерицы в угол комнаты оружием всем уже вчера было выдано сейчас медведь и дедушка его в руках держали одна винтовка наденного сиротливо около его кровати стояла кстати как у дедушки а также и медведя винтовки заряжены от оружия без патронов толку мало по примеру бывалых бойцов алексей в свою винтовку тоже патроны натолкал толку то в сей момент он был сам по себе Его винтовка сама. Медведь на секунду выглянул в окно. Выругался. По губам себя не ударил. Руки заняты. — Что там? — коротко поинтересовался дедушка. — Кто-то резиденцию штурмует. — Кто? — вопрос найденного был совершенно лишним. — Сказано же уже. Кто-то. Ночью сразу не поймешь. — Враг. — Понятное дело, враг. «Не закадычные друзья же!» «Что делать будем?» — раздалось из угла. «Пока не ясно. Травник еще раз выглянул из окна. Они сейчас на третьем этаже. С одной стороны хорошо, с другой — не очень. Потолки здесь ого-го! Прыгнуть вниз — шею свернешь. Ну и до них сразу не доберутся». За дверью кто-то зашебуршился. «Не стреляйте!» «И это я, Мошонкин!» У медведя рот непроизвольно растянулся в улыбке. «Вот ведь наградили родители!» «Казалось, не до улыбок сейчас, но это ведь медведь!» «Ты один?» «Один!» «Медленно заходи!» Перекричал травник выстрелы с улицы. «Руки на виду держи!» Три ствола нацелились на дверь. Алексей уже тоже до своей винтовки добрался. Хирург в чем спал, в том и заявился. Одеться не успел. В руках ничего нет. «На пол — Напал! — скомандовал ему медведь. Тот подчинился. — Что там, в коридоре? — попробовал прояснить ситуацию дедушка у пришедшего. «Бегают — Бегают. Как источник информации, Мошонкин ничего не стоил. — Сидите тут, пойду сам узнаю. Медведь, пригибаясь, выскочил в коридор. Настала очередь дедушки в окно выглядывать. Стрельба между тем внизу усилилась. Что-то еще и взрываться начало. — Уходим! — в комнату вбежал травник. Схватил свой с вечера собранный заплечный мешок. — Все с собой берите! — медведь махнул рукой в сторону двери. — Иди оденься! — последнее уже было сказано Мошонкину. — За мной! Медведь побежал в конец коридора. По какой-то лестнице Алексей и не знал, что она еще здесь, кроме центральной, имеется. Спустились вниз. Там их уже адъютант главы ждал. — За мной, за мной, быстрее, не отставать!